Глава тридцать пятая. «Выглядишь хреново», — радостно констатировала Катюха, глядя, как я пытаюсь впихнуть в себя кусочек брускетты с любимой рыбой. Сегодня рыба эта кажется мне отвратительной, похожей на пережеванную тряпку. И кофе тоже отвратный, хотя я капучино обожаю. Чувствую себя так же. Вздохнула я, отставляя от себя чашку, исходящую паром. Еще один глоток, и меня снова вывернет. Надо записаться к доктору. И чем скорее, тем лучше. Ощущение, что меня переехал каток. Мальчик под утро снова температуру поднял. Мальчик, прикиньте, у него имени нет даже. Слава богу, няня приехала вовремя. Сергей нанял бунну через агентство. Я не выспалась. Злая. Меня тошнит. И в то же время я страшно хочу есть. Я не успела принять душ. Украсть флешку не смогла. Дала дурацкое обещание, которое не выполню, скорее всего. а Зато мне разблокировал карту Серёжа, и теперь я должна купить малышу приданное. А я... Девочки, я не знаю, как жить дальше. Вот. И ещё мне очень плохо. И стыдно, потому что я не хочу вот так. Ребёнка чужого не могу принять. Я понимаю, он несчастный и не виноват ни в чём, но я, наверное, очень плохой человек, да? «Ты нормальный человек, Рита», — вздохнула Валюшка, по руке меня погладила, но спокойнее мне не стало от этого ее жеста. «Просто очень трудно простить предательство, и ребенка ты не можешь воспринимать, потому что видишь в нем свои нереализованные мечты и...» «Блин, Валька, когда ты успела мозгоправым заделаться?» — перебила подругу Надюшка, до этого молча ковырявшая пальцами салфетку. «Ребенка жалко, но у него есть родители». А то, что мать у мальчишки кукушкой оказалась, вины нет твоей, Ритка. Я помню, ты хотела даже из дома малютки ребенка взять. И его бы ты любила. Если бы конь твой тогда в позу не встал. Так что не мучайся моральными страдашками. Есть более насущные дела. Вот. Что это? Я уставилась на крошечную флешку, украшенную желтым утенком, которую выложила на стол перед офигевшими нами Надюха. Ключ от квартиры, где деньги лежат, блин. Хмыкнула эта холера. Надо же, она что, Капперфельдиха? Откуда у нее носитель, ради которого я полночи простояла, согнувшись крючком у двери спальни, где изволил почевать мой муж-изменщик? Марго, соберись. Но как? Как ему обкосяк? Это просто Машка купила точь-в-точь, точь, как у флешка. Теперь нужно будет только подменить штучки, и все. Легкотня включишь своё обаяние, всё, пофлиртуешь с козликом, венца ему налей со снотворным, он расслабится и... Вуаля, поменяешь флешки. Таблетки Катюха уже притаранила, ей Димасик их привёз из... Боже, как у них всё просто! Подружки у меня самые умные всегда, самые ловкие, и всё для них легкотня. Только не с Тибета, скажи, что не с Тибета, умоляю. Хрюкнула я. Меня сейчас уже даже не тошнит, а, кажется, изнутри работает циркулярка не меньше. голова кружится, как на карусели. Нет, из Гвадулупы. Там местные шаманы их делают из каких-то тропических червяков. Врубает сразу напрочь, но... Есть небольшие побочки, — хрюкнула Валька в свою чашку. Ну да, кто бы сомневался, куда ж без побочек. Сколько себя помню, все затеи моих подруг всегда оборачивались побочками. В детстве чаще всего побочкой был ремень моего папы, и всегда все побочки доставались именно мне от чего-то. И когда Валька с Надюхой в пятом классе случайно сломали трансформаторную будку во дворе школы, напополам сломали. Досталось тоже мне за компанию, хотя я болела в тот злополучный день и даже не была в школе. в общем Вы понимаете, что слово «побочки» вызывает во мне панические атаки и поддёргивание правого века. Да не ссыритка. Максимум, что грозит твоему козлёнку — потеря ориентации, да в пространстве. И непроизвольное мочеиспускание. Но это не точно. Это редко случается. Примерно в одном случае из... Двух. Уныло вздохнула я. Не хватало еще ко всем моим статьям накинуть убийство мужа по неосторожности, чтобы уж совсем комбо, чтобы сидеть до конца жизни в каком-нибудь белом лебеде. Зато там спокойно, наверное, и эти три ведьмы там меня не достанут. Девочки, а может просто я... Вырубишь сиренью топором по башке? Тоже норм идея, но оставим ее как план Б. Рявкнула Катька, сунула мне в руку кулечек бумажный с таблетками. Из чего там их делают рукодельники в Африке, что-то я запамятовала. Чистый белок, даже полезно, достаточно одной таблетки. Он же сразу поймет, что я его флешку украла. Ну, не сразу, пока проснется, да и не проверяет по поле каждый день свою прелесть. Не кощай же он, над златом чахнуть. Хлюпнула трубочкой болтающаяся в стакане с соком Машка. Черт! И девочку мою впутали мы в свои аферы. Машка, все это, ну, то, что мы делаем, очень... Включила я была правильную родительницу, но вскочила со стула и, зажав рот рукой, метнулась, не разбирая дороги, из зала полупустого кафе. Желудок словно жгутом скрутила. В глазах даже не мухи полетели, а огромные слонопотамы. Я выскочила на улицу, заметалась по тротуару в поисках какого-нибудь укрытия. «Да нет, это не гастрит. Наверное, отравилась просто так. Надо вспомнить, что я ела вчера. Нужно просто...» «Ничего я не ела. Значит, просто так среагировал мой организм на голодовку в моем возрасте. Уже нельзя ставить эксперименты над организмом. В моем возрасте уже хочется гребаного хмыря с гитарой и каменными губами. Мне хочется пахнущими виски, сигары и...» Тошнота отступает так же мгновенно, как и появилась. Я лимон хочу. Душу бы продала сейчас за кусочек лимона, присыпанного сахаром. А еще... Еще я обещала, что сегодня приду в гостиницу. И мне сейчас до одури хочется проглотить чертов цитрус именно там, в номере, с раздербаненной кроватью. Гори, гори, моя звезда, бляха-муха. Поднимаю руку, увидев приближающееся такси. «Девчонки меня потеряют», — мелькает запоздалая мысль, когда я уже обваливаюсь на сиденье, воняющего бензином и в блатные песни автомобиля. Но правильная мысль тут же теряется. «Куда едем?» Я говорю название гостиницы, откидываюсь на спинку, прикрываю глаза. Ну и пусть теряют. Я и так потерянная. Сорок лет у монеты уже не будет. Так вроде в пословице говорится.